По ночам у Гарри дома всегда наступала мёртвая тишина. Слишком громко тикали часы. За низенькими зубчиками света от настольных ламп комнаты превращались в мрачные пещеры, а потолки исчезали в бездонной тьме. Зимой и осенью, когда солнце садилось в пять, было и того хуже. Но не спать и сидеть вечером дома с Элисон было отчего-то даже хуже, чем торчать тут в полном одиночестве. Эллисон вытянулась на диване, положив босые ноги на колени Гаррит. Гаррит лениво разглядывала ступни Эллисон. Они были влажные, розовые, как куски ветчины, и, на удивление, чистые, если вспомнить, что Эллисон везде ходила босиком. Понятно, почему Эллисон и Винни так хорошо ладили. В Винни было больше человеческого, чем кошачьего, а в Эллисон, наоборот, больше кошачьего. Она гуляла сама по себе, мало на кого обращала внимания, но, если ей хотелось, легко могла свернуться клубочком рядом с Гарриет и без спроса сунуть ей ноги под нос. Ноги у Элисон были очень тяжелые. Вдруг они резко дернулись. Гарриет посмотрела на Элисон. Глаза закрыты, веки подрагивают. Ей снится сон. Гарриет быстро ухватила ее за мизинец, дернула. Эллисон вскрикнула и поджала ногу, будто аист. «Что тебе снилось?» — требовательно спросила Гаррит. У Эллисон на щеке красными квадратиками пропечаталась ткань с подлокотника. Она глянула на Гаррит мутными ото сна глазами, как будто видела ее в первый раз. «Нет, не так», — подумала Гаррит, глядя на растерявшуюся сестру с холодным, почти врачебным безразличием. Она смотрит на меня и как будто видит что-то еще. Эллисон прикрыла глаза ладонями. На миг она застыла в такой позе, потом встала. Щеки у нее припухли, веки отяжелели, глаз не было видно. «Тебе что-то снилось», — сказала Гарри, не сводя с нее глаз. Эллисон зевнула, потерла глаза и, сонно пошатываясь, побрела к лестнице. Но ну, подожди, крикнула Гарит. Что тебе снилось? Расскажи. Не могу. Что значит не можешь? То есть не хочешь? Элисон набернулась и поглядела на неё, довольно странным, как показалось Гарит, взглядом. Не хочу, чтобы сбылось. Что сбылось? То, что мне приснилось. А что тебе приснилось? Сон был про Робина. Элис остановилась на нижней ступеньке, оглянулась. "Нет", ответила Анна. "Про тебя?"